Глава 7. Жекка. Я смотрел вслед пельмешке и хитро улыбался. А жизнь перестала казаться скучной. В душе проснулся охотничий азарт, а я уже предвкушал погоню за строптивым будущим генеральным прокурором. Она оказалась тем ещё колючим кактусом, но меня это не остановило, а завело. потому что я не искал легких путей. Хотелось эмоций, драйва, погони и всего, что мне могла дать строптивая пельмешка Лиля. Серая и унылая жизнь приобрела краски и смысл. Залез в карман, округлил глаза и достал наручники. Не мои, а те самые секс-шоповые, которыми я, по задумке Багрова, должен был пристегнуть его к... к его скромнице. Я свою роль выполнил идеально, а вот косячный багров умудрился попасть на ППС, когда они убегали от меня в этих самых наручниках, а потом попасть в смысле агрести от своей же скромницы. Позже выяснилось, что за учкой его не такая уж и скромница, а я уверовал, что мой друг в надёжных руках. Что устроила эта малышка в полтора метра ростом, когда узнала, что арестовывать их по-настоящему я не буду, а наручники из секс-шопа достойны уважения. Ну а то, что она своим друзьям меня представила как опера из секс-шопа, ей можно перенервничала девчонка. Главное, чтобы прозвище не приклеилось. После того, как Артик получил своих законных и заслуженных плюшек, и я пошел с ними в общежитие. И не зря. Лично познакомился с Синицыной, по которой совсем не сходил с ума мой друг, и встретил свою боевую пельмешку, которая на всех парах сматывалась подальше. «Беги, Форест, беги! Дам тебе небольшую фору, а потом не жалуйся!» Подкинул наручники в воздухе, спрятал в карман и решил пройтись пешком. Ромыч все еще вымаливал прощение у жены. Логинов был занят осмыслением нового статуса влюбленного, а я был предоставлен сам себе. Напялил на нос очки и потопал обратно к парку, где припарковал свою машину. Доехал до дома и решил, что можно отдохнуть в единственный законный выходной. Припарковал машину во дворе и полез за телефоном. Пельмешка не удивила, отправив меня в чёрный список. Дурашка. Убегала сама не зная, что бежит прямо в мои объятия, потому что по-другому я не умел. Включил режим шарика. Если убегают, надо догонять, и хищно улыбнулся. Я не искал её специально в социальных сетях. Искал я синецыну, дабы немного проветрить и поставить на место мозг моего почти брата, Руслана. Чувствуя себя купидоном на минималках, чуток патрулил Русика фотками его благоверные, а когда увидел на них Лилечку, не сдержался. Хмыкнул, убрал телефон в карман, достал ключи от дома и пошел к себе. Поднялся на третий этаж, вставил ключ в замочную скважину, провернул... Открыл дверь, и тут же в мое жилище прошмыгнул мне званный гость. Гость был огромным, пушистым и огласил округу громким «Мяу!» «Я, оккупант!» — обалдел я от кошачьей наглости. «Ты в курсе, что проникновение на чужую собственность карается законом?» «Мяу!» — сверкая глазами, парировал кот. «Вот тебе и мяу! Ты иди!» по месту прописки миукой. М-м! Не согласился со мной кот. Одурило. Покачал я головой, рассматривая это пушистое наглое чудо. Кот был рыжий, упитанный и огромный, реально огромный, с кисточками на ушах и массивными лапами. Он шевелил усами и пятился толстой попой назад, показывая, что съезжать не собирается. Не хами, предупредил я. Эх, а ты болтун, уважительно протянул я. Кот подумал, подошёл ко мне и потёрся о мои ноги. Я вздохнул, поднял его, заглянул куда надо и удовлетворённо кивнул. Кот поставил зверь на пол, вздохнул и пошёл к соседям, дабы выяснить, чей окупант и вернуть пушистого законному владельцу, потому что котов я не любил. Да и времени, чтобы с ними возиться, у меня просто не было. Опрос соседей показал, что кот нечейный. Ни одна падла не призналась, что выкинула наглеца в подъезд. Злой и матерящийся, я вернулся домой. Котяра уже сидел на моём диване и увлечённо вылизывался. "Мяу", сообщил он, заметив меня, мол, не рошёл, так тебе и надо. «Слушай, брат, я в котах вообще ни хрена не сяку, понял? Может, ты того? Другой дом найдешь?» «Мяу!» «Не было печали!» Сидели опера, скучали. Закатил я глаза. «Ладно, живи, пока я твоих хозяев не найду. Собирайся, поехали!» Я взял коня, который притворялся котом на руки, прикинул, что весит он не меньше пяти килограммов, Уважительно кивнул и понёс в машину. Рыжий не сопротивлялся. Спокойно сидел на руках, осматриваясь вокруг. Посадил его в салон машины, котяра расположился на переднем сидении и спокойно смотрел в окно. «Ты из этих, что ли, интеллигентных?» — пристал я. «Мяу». Понял. Пожал я плечами и поехал в ближайшую ветеринарку. Меня встретила пожилая доктор. пригласила в кабинет. После осмотра выяснилось, что кот породистый. Ему год? обалдел я. Вот этому коню? Порода такая, спокойно кивнула доктор. Вы где его взяли? Украли? Мне делать больше нечего. обиделся я. Кастрированный, заключила доктор. Ой, брат, у меня разом заболели все зубы. Кто ж так над тобой поизмывался? Найду на 15 суток посажу, изверги. Мяу. Согласился со вселенской несправедливостью кот. Спустя 15 минут я узнал, что порода кота называется мейн-кун, и растут эти лошади аж до 3 лет. Мне написали список всего необходимого, объяснили, как и чем это чудо кормить и отпустили с богом. Там же в клинике пришлось тратится на корм, лоток, наполнитель и витамины. Глядя на приличный счёт, я высказал рыжему всё, что я думаю о его великосветских замашках. Слушай, рыжий, я тут подумал. Доктор сказал, тебя дрессировать можно. Вот и будешь еду отрабатывать. В опергруппу тебя возьму. Будешь вместе со мной алкашей гонять. Кот как-то странно на меня покосился, но промолчал. Я дормаедов не уважаю, продолжал я. Кот сделал вид, что моей последней реплики не услышал. Шеверил усами и так и нарывал залезть в пакет с кормом. "Терпи до дома", приказал я. Схватил пакет кота, подумал и купил для него ошейник. Оказывается, кошачьи тоже продаются. Напялил его на кота и заржал. "Да дама с собачкой, блин". На меня косились, пока мы с котом совершали променад до моей машины. Я сделал лицо кирпичом, словно так и надо. Доехал до дома, покормил рыжего, матом объяснил, что если он мне будет ходить не в лоток, то снова станет гордым и бродячим. В ответ на мой пламенный спич кот тут же сел в лоток и сделал свои дела, нагло глядя на меня. Мол, видишь? Я умный. нафоткал кота, чтобы сделать ориентировки, потому что живность в мои планы не входила, покормил урчащего как древний трактор рыжего, решил, что поиск хозяев нельзя откладывать в долгий ящик, и пошёл на работу. Мебель не драть, на последних выдал я и запер за собой дверь, оставляя рыжего в одиночестве. Снова выругался, услышав, что звонит мой телефон. Опять на работу вызывают. Но звонил Ромыч. Меня нет, и сегодня не будет, быстро отчеканил я. Жека, я в кафе на набережной возле парка. Приходи, поедим. <свят> Думал, на работу вызывают. Сейчас под грибу. Я отключился, сел в машину и поехал составить компанию другу, потому что есть я хотел. А в моём доме из всего съестного был только кошачий корм. Подъехал, вышел из машины, зашёл в кафе и упал на стул напротив Ромыча. Как жизнь, нормально. Сплю на кухне, но дома. Цветы бы же не подарил. В отпуск сло... я замер, и чуть язык не проглотил, когда дверь кафе открылась и в помещение вошла Пельмешка в компании Макса, нашего следака. На лице мешки крупными буквами было написано, что таки менты ей не кенты. Она постоянно косилась на часы, а Макс старался вовсю. Он джентльменски подвинул ей стул, дождался, пока Лилечка сядет, и сам сел напротив. Я сжал кулаки. Ромыч обернулся, заметил мой горящий взгляд и крякнул. Я же молча поднялся и подошёл к парочке. Лиля, заметив меня, побледнела и вжалась в спинку стула. "Макс, привет", радостно объявил я. "Как жизнь?" "Нормально. Коллега был очень недоволен моим появлением, но мне на его недовольство было плевать с девятиэтажки". Я сел рядом с пельмешкой. "Вы знакомы, да?" сдерживая усмешку, уточнила у Макса Лиля. "Работаем вместе". Веснёл Макс и нахмурил брови, когда рядом с ним сел ещё и Ромыч. Хо-хо-хо, не могу, засмеялась Лиля. Вы как с Лолой познакомились? Это как происходило, Макс? Ты ей позвонил со словами: "Привет, мне тебя Жека посоветовал". До да меня дошло не сразу. Не понял. Ты у Лолы был? Ты прошёл тот же путь самурая, что и вы опер Чингачгук", закивала Лиля. «Мальчике не нужно благодарности, и можно я уже пойду?» В мозгах быстренько выстраивалась логическая цепочка. «Я Лола Лиля Макс. Это чудо тоже по балконам скачет, а потом мою пельмешку по кафешкам водит. Он когда успел бесстрашие включить? Когда с балкона на балкон лез? «Сиди, Лилечка», — приказал я. «Не могу!» Вы решите поделиться впечатлениями, мешать не хочу. Ну что ты, цветочек. Ты нам совсем не мешаешь. Да, Макс. Да. С тяжёлым вздохом согласился он. Вечер становился интересным.